Мех и перья Следует принимать человеческий облик, чтобы заниматься человеческими делами. Это было трудно. Лариса лей когда лисица, тысяча. Лилия все еще не получила никаких известий от Вольпе и Циветты. Другие, может быть, и рады этому, но Лилия тосковала по женщинам, с которыми провела половину жизни. Сердце ее чуть не выскочило из груди, когда она ступила во двор и увидела Цветту, сидящую в дупле смоковницы. Сова слетела к ней и опустилась на край колодца, хотя ей и не нравилось ощущать гладкие кафельные плитки под когтями. «Наконец-то! А я думала, вы ушли!» Лилия погладила цвету по ее пестрым перьям. Признаюсь, другие здесь не особо-то будут вам рады. К этому тебе следует привыкнуть, если ты хочешь остаться одной из нас». Послышался шорох, когда сова принялась чистить себе перышки клювом. Этот шорох сразу вернул ощущение леса. Лилии нравился этот дом, приютивший их. Но она тосковала по голосам, которых среди каменных стен не услышишь. Мир играл там другую музыку, и создавали ее не люди». «Итак, что ты видела?» — спросила она Саву, твоими острыми желтыми глазами. «Слугу, который ненавидит своего господина, молодого стражника, слишком много знающего о мертвых, и множество мужчин, которые проклинают Орфея. Но все они его боятся. Голос Цветы был бархатистым и теплым, весь ее облик был обманчиво мягок». По нему нельзя было определить, насколько острые усовые когти и мощный клюв. Она подняла голову и прислушалась. Лилия обернулась и заметила лису. Вольпе так бесшумно подкралась к ним из-за куста, растущего перед домом, что Лилия который раз посочувствовала зверушкам, которые рискуют стать ее добычей. Она уже давно хотела спросить лисицу, как та получила свою меховую шкуру. Но в Вольпе ощущалось нечто неприступное — как в лисьем, так и в человеческом облике. Потому она не рискнула начать разговор. И на сей раз во время превращения ее лицо осталось непроницаемо. Лишь когда Лилия рассказала о сделке с Ринальди, Вольпина мгновение позволило себе возмутиться. «Неужто принц потерял рассудок? С такими людьми не заключают сделки. Я уверена, он убил не только миниатюриста, но и камеристку Виоланты. Он беспокоится за Сожирука». Лилия попыталась защитить принца. «Они рискнут освободить его сегодня ночью. Я понимаю, что он не хочет ждать дольше. Я бы хотела предложить ему помощь, на тот случай, если Орфей попытается ускользнуть с книгой. Сможете ли вы постеречь вход? Вы сделаете это?» «Чтобы Орфей не получил помощь у читающей тени?» Вольпе переглянулась с Циветтой. «Конечно. Вы-то сами будете слишком заняты. Хотя...» Вольпе посмотрела на Лилию. «Неужели и ты прокрадешься в дом вместе с принцем, еханом и баптистой?» Лилия помотала головой. «Мы с баптистой попытаемся отвлечь Орфея и его стражника. Может, нам удастся устроить так, что ехан и принц останутся незамеченными, пока Сожрук не выйдет на свободу?» Вольпе и Лилия оглянулись на окно. Девушке показалось, что она увидела в нем силуэт Ниема. Он давал ей нечто такое, чего она лишилась со смертью матери — чувство защищенности. Временами это ее пугало. Трудно было учиться обходиться совсем одной. И Лилия боялась слабости, к которой приводило ощущение чужой опеки. «А что, ты думаешь, будет делать этот благородный герой, если сможет сегодня ночью освободить Сожирука? Успокоится и поскачет назад в омбру или попытается прикончить читающую тени?» Лилия ошеломленно посмотрела на Вольпе. «Роспа предостерегала его от этого со всей определенностью. Вы сами там были. Никто из нас не может помериться с ней силой». Вольпе покачала головой. «Это мнение Роспа. А как быть с остальными? Со всеми вашими друзьями в книге. Когда-нибудь Серая их окончательно сожрет. Об этом Роспа не упомянула, нет?» «Нет, не упомянула». Лилия содрогнулась. Она вспомнила о том, как Роксана убаюкивала ее пением, когда ей, маленькой и потерянной, хотелось только одного — умереть. И какое-то было счастье найти в Бриане сестру, а в Ехане — брата. «Мы их спасем. Мы найдем способ», — сказала она. «Но я верю, Роспа, она меня никогда не обманывала». «Мы должны спасти сожирука и забрать книгу, пока Орфей ее не испортил, иначе мы потеряем всех, ведь так...» Вольпе молчала. «Да, — сказала она наконец, — люди так быстро пропадают, и никакое колдовство не вернет их назад». И она снова посмотрела на Лилию нечитаемым взглядом. Затем она преобразилась, да так быстро, словно лисица никуда и не исчезала. Я вернусь еще до того, как вы встретите Ринальди. Передай это принцу, — сказала она. И ускользнула прочь.